Он знал миллион строк подобного Монаса. Несколько лет тому назад журнал «Советский Союз» опубликовал мою статью под названием «Он знает миллион строк подобного Монаса». Речь шла о Саигбай Каралаеве, выдающемся сказителе эпоса Манас. Ныне жизнь вносит в название этой статьи скорбную поправку. Он знал миллион строк. «Да, мы говорим теперь об этом уже в прошедшем времени». Позавчера Сейкбай Каралаев был похоронен. Для киргизской культуры это огромная невосполнимая утрата. Сейкбай Каралаев был художником национального значения. Эпос «Манас» не сразу возник таким, каким он дошел до нас. Творческий гений киргизского народа развивал его на протяжении многих веков, вложив в него свою историю, свое познание мира, свой поэтический дар. В какую-то отдаленную эпоху сказание о Монасе родилось как ручеек. Ручеек превратился в полноводную реку, берега раздвигались все шире и заплескалось на киргизской земле бурное море народной поэзии. Саякбай Каралаев познал и освоил эпос именно в этот период его наибольшего могущества и расцвета. Чтобы охватить мыслью всю глубину и ширь предания древних времен, чтобы держать слово о Манасе перед лицом прошлого и настоящего, сказитель должен был обладать недюжинным интеллектом, феноменальной памятью, колоссальной фантазией и артистическим талантом. Таким и был наш сайгбай каралаев, посвятивший всю свою жизнь искусству Манаса. Теперь его нет. Он вспыхнул и угас, как комета. Возгорится ли вновь на небосклоне Монаса звезда, равная Сейгбайу Каралаеву? Приходится думать и об этом. И невольно обращаешь свою надежду к недрам народа. Только народ может дать миру такую художническую личность, каким был гениальный Каралаев. Возможно, новый Сейгбай Каралаев в колыбели, и возможно, он должен родиться в эти дни. Когда мы прощаемся с великим сказителем, я с благодарностью воспринимаю чуткость редакции советской Киргизии, решившей повторить на страницах газеты статью, написанную о Сейгбайе Каралаеве при его жизни. Вот уже более трех десятков лет киргизские ученые ведут запись и систематизацию древнего героического эпоса Манас. И теперь... Когда просматриваешь четырехтомный сокращенный вариант Манаса, диву даешься. Как сумел народ, не имевший своей письменности, пронести сквозь многие столетия до наших дней эту громаду поэтического сказания? Киргизы – один из древнейших народов Центральной Азии. За свою многовековую историю они достигли исключительно высокого развития эпической культуры. Длительное существование кочевого народа В своеобразных исторических условиях отсутствие письменности и изобразительного искусства, постоянная борьба с сильными феодальными государствами за свою свободу и независимость, при высокой поэтической одаренности, привело к возникновению и расцвету сказового эпического жанра. Киргизы вложили в свои эпосы то, что многие другие народы отобразили в описаниях истории, художественной литературе, театре, картинных галереях и скульптуре. В настоящее время из пятнадцати так называемых «малых киргизских эпосов», дошедших до нас в устной форме, изданы десять. Каждый из них насчитывает сотни тысяч стихотворных строк. Каждый из них отражает какую-то эпоху истории. Каждый из них обладает оригинальным содержанием раскрывающие многообразные стороны жизни, судьбы людей и народов. Каджаджаш, например, древнейшая драматическая поэма о человеке-охотнике, о поклонении человека природе и о его борьбе с силами природы. Алджабай и Кишимджан – лирическое сказание, своеобразная степная Ромео и Джульетта, Кидей Хан – хан из бедняков, социально-бытовая утопия. Но среди всех киргизских эпосов самое великое творение, разумеется, Манас. Это поразительное художественное явление. Манас – эпос-океан. По объему он превосходит все известные в мире эпосы. Существует 11 вариантов Манаса. Некоторые из них насчитывают более 700 тысяч рифмованных строк. По широте охвата жизненных явлений – Манас занимает одно из выдающихся мест среди мировой эпики. Ведущая тема Манаса борьба киргизского народа с иноземными поработителями, воспевание подвигов легендарного богатыря Манаса, объединившего вокруг себя разрозненные киргизские племена. Однако это только часть содержания, и этим далеко не исчерпываются главные темы эпоса, помимо грандиозных батальных, и героических сцен в Манасе обширное место занимают самые различные стороны человеческого бытия художественные и познавательные диапазоны монаса поражают своей широтой и разносторонностью здесь и лирико-любовные и социально-бытовые и морально-эпические темы здесь сведения древних киргизов о географии медицине зодчестве астрономии и военном деле. Здесь богатейшая гамма художественных форм и средств, от простейшей сатиры и юмора до вершин трагедий, потрясающих великими душевными страданиями человека. Первозданный реализм переплетается со сказочной фантастикой, символизм и декларативность с глубоким психологизмом. Философия соседствует с верой в магию и волшебства. Интимные чувства восходят к большим сердечным страстям, и в то же время любовь подчинена родовым и патриархальным интересам феодального коллектива. Манас – это огромный мир прошлого киргизского народа. Это его грандиозное художественное полотно, которое он вписал в панораму мировой культуры. Эпос Манас – Передавался от поколения к поколению, из уст в уста. Среди киргизов трудно найти человека, который не знал бы истории Батыра Манаса. Память о лучших сказителях Манасчи сохраняется в народе сотни лет. Поэтому неудивительно появление такого феноменального художника нашего времени, как сказитель Саекбай Каралаев. Это мудрый, семидесятилетний человек, проживший большую славную жизнь. В годы Гражданской войны он в рядах красных партизан сражался в Сибири против белогвардейской армии Колчака. В седле, на привалах, у костра Саигбай Каралаев исполнял отрывки из Манаса. Он вспоминает, что люди, совершенно не понимавшие киргизского языка, часами слушали Манас. Это говорит о том, что уже тогда Каралаев обладал незаурядным актерским мастерством. Вернувшись на родину, Каралаев становится известнейшим на всю Киргизию сказителем Манаса. Выдающийся знаток мирового эпоса, казахский писатель Мухтар Ауэзов, назвал его легендарным эпиком, современным гомером, рапсодом XX века. В этой восторженной характеристике нет преувеличений. Вряд ли где-либо можно найти человека, знающего наизусть Около миллиона стихотворных строк. Чтобы записать в исполнении Каралаева вариант текста Манаса и другие малые эпосы потребовались годы и десятилетия. Когда смотришь на Каралаева, на пластику его лица, жестов, выражения глаз, когда слушаешь этого человека, обладающего исключительным даром художественного перевоплощения, кажется, что и сам он как бы является. олицетворением эпического начала весь его облик словно овеян ветрами минувших времен тогдашние события тогдашние переживания людей тогдашняя мудрость тогдашнее горе добро и зло выступают в едином лице исполнительская манера королаева полна душевного накала ритмика страстность вдохновение и рядом тоска горе, переживания, слезы и рядом мужества, решимость, отвага и снова раздумья, смех и плач. Мне как-то довелось поехать вместе с Каралаевым в один из колхозов Чуйской долины. Весть о прибытии Каролаева мигом облетела все село и соседние аилы. Народ стал пребывать отовсюду, с полей, с животноводческих ферм, на машинах, на тракторах. Желающих послушать Каралаева оказалось столько, что колхозный клуб не мог, конечно, их вместить. И тогда Каралаев выступил прямо посреди улицы. Ему поставили стол на бугорке, а слушатели расположились кто как мог. На земле, в кузовах грузовиков, верхом на лошадях. И вдруг нагрянуло... Грозовая туча. Пошел страшный ливень. Каралаев не прекратил своего исполнения, и ни один человек не ушел. Люди слушали манас под проливным дождем. Они всецело были поглощены песнопением сказителя. Я этого никогда не забуду. Если бы меня спросили, кого я знаю из великих людей своего народа, я, пожалуй, первым назвал бы... Сэгбая Каралаева гордится историей и творчеством своего народа свойственно каждому человеку. Но когда я думаю об эпосе Манас, я испытываю самую большую гордость от сознания того, что теперь Манас стал общим достоянием культуры советских народов. За свою более чем тысячелетнюю историю эпос Манас в годы советской власти впервые был записан и издан. Большие фрагменты его переведены на русский язык, и это открыло возможность приобщить Манас к культуре человечества. В наше время Манас переживает свою вторую жизнь. Он оживает в книгах, в операх, спектаклях. Киргизские кинематографисты готовятся поставить фильм «Манас». 1971 год.